Вторник, вторая неделя. Глава восьмая. Кики Бергрен вздохнула и набрала код на двери пятиэтажки в Бандхагене. Наконец она дома. Кики так соскучилась по своей постели и всему остальному. «Я дома!» От одной этой фразы мышцы лица расслаблялись и теплело внутри. Когда бывшая одноклассница Агнета пригласила Кики поработать официанткой на греческом острове, Это звучало как обещание рая. Вот так отдохнуть в Греции, не потратив на это ни гроша. Жилье и еда, все оплачено. Плюс зарплата, небольшая, конечно, но не стоит забывать о чаевых. Так ей это расписывали, по крайней мере. И главное, солнце вместо мокрого снега и грязи. Все это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Действительность быстро опустила Кики Бергрен с небес на землю. Трех месяцев с пьяными посетителями, в основном шведами, которые заказывали слишком много УЗО и экономили на закуске, оказалось достаточно, чтобы греческий рай встал поперек горла. УЗО ⁇ греческие анисовые бренди. Теперь Кики хотела одного вернуться к нормальной жизни когда она, одинокая девушка, работала крупье в ведущей сети шведских казино. Никогда не думала, что будет вспоминать с ностальгией, как в гудящем, словно пчелиной улей, зале раздавала карты для Блэк Джека. Кики отперла входную дверь и втащила сумки. Воздух в квартире показался ей затхлым, как бывает, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия. Оставив сумки в прихожей, Кики прошла на кухню. Опустилась за стол, закурила. Достала бутылку Узо, которую прикупила на память о ресторане, налила себе бокал. Сумки могут подождать до утра. «Он не так плох, этот Узо», — подумала Кики, пригубив из бокала. «Если со льдом». Где-то мелькнула мысль, не проверить ли электронную почту, но потом Кики решила, что и это не к спеху. На косе она заглядывала в интернет-кафе, Но только от случая к случаю. Кики достала мобильник и зашла в голосовые сообщения. Она надеялась, что там ничего нет. Большинство приятелей знали, что она в Греции. Кроме того, неделю назад ее телефон разбился в дребезге, и некоторое время Кики оставалась недоступной по мобильной связи. Первое сообщение оказалось рекламой. Некто предлагал услуги финансового консультанта. Он явно ошибся адресом. Зато следующее ее насторожило. «Меня зовут Томас Андреасон. представился низкий мужской голос. «Я инспектор из отделения полиции в Наке. У меня к вам несколько вопросов, касающихся вашего кузена Кристора Бергрена, и я прошу вас связаться со мной при первой возможности по номеру». Кики смяла сигарету в пепельнице. «С какой стати полиции интересоваться Кристором?» Кики набрала номер кузена, но ей никто не ответил. Кристер так и не удосужился установить автоответчик, и в трубке пошли сигналы. Тогда Кики набрала номер полицейского и попала на коммутатор. Женский голос сообщил, что Томас Андреасон будет доступен завтра с восьми утра. Она закурила новую сигарету и откинулась на спинку стула. Маленькая пепельница упала на голубой тряпичный коврик, но Кики этого не заметила. «Что же такое случилось с Кристером?» После похорон мамы они разругались, да так, что не общались потом несколько месяцев. Поначалу Кики думала, что хоть на косе отдохнет от всего этого, но обеспокоилась не на шутку, когда Кристер и в самом деле не отвечал на ее звонки и СМС. Тогда она послала открытку с просьбой позвонить, но так ничего и не дождалась. «Черт с ним!» — утешала себя Кики. «Мёрзни там, поди, пока я здесь загораю. Мужчины завистливы, как дети». Но весточки от Кристера ждать не перестала. Только он один и остался из родни, и Кристер был единственным, кому в случае чего она могла обратиться. Как не раздражала Кики его ограниченность и полное отсутствие амбиций, а родственник есть родственник и её единственный друг, если уж совсем на чистоту. У него, как и у нее, не было ни детей, ни более-менее постоянного спутника жизни. Как-то разговорившись за бутылкой, случайно прихваченной кузеном и сюстом Булагета, Кики вслух задавалась вопросом, что останется с ними в старости? Неужели будут сидеть также два неудачника, ожесточенных пенсионера, и жаловаться на жизнь, которая прошла впустую? Поэтому Кики и уцепилась за возможность все изменить, как только та подвернулась. Впервые им выпал шанс начать новую, обеспеченную жизнь, далекую от унылого существования складского работника и прокуренных залов казино. Это были реальные деньги, а не пустые фантазии. Но Кристеру не хватило мужества. Кики отказывалась его понимать. Все казалось так просто. Она точно знала, что нужно говорить и делать, Могла даже предъявить письменные доказательства того, что это не бред. Они сидели в его гостиной, точнее, Кристер полулежал на диване и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Его наполовину расстегнутая рубашка была покрыта жирными пятнами. Кристер пригладил давно немытые волосы и покачал головой. Ты же понимаешь, что из этого ничего не выйдет! Он наполнил свой бокал. Хочешь? Кристер поднял бутылку, приглашая выпить с ним, но Кики только вздохнула. Я не хочу больше вина, ответила она. Хочу услышать, что ты на это скажешь. Озлобленная она закурила сигарету, затянулась и уставилась на Кристера. Обстановка его квартиры удручала, типичное жилье старого холостяка. Мог бы, по крайней мере, меня выслушать, возмущалась Кики. Но Кристер отказывался воспринимать ее предложение всерьез и отлынивал от разговора всякий раз, когда она поднимала эту тему. Кики даже маму приплела, сказала, что Сесилия была бы довольна, если бы Кристер на это пошел. Но и этот аргумент отскочил от него, словно мячик от стенки. И тогда Кики вышла из себя по-настоящему. «Сидишь здесь, как идиот!» — закричала она. «А ведь это твой последний шанс начать жизнь по-человечески, и ты не решаешься даже попробовать!» Она его презирала, но под презрением кипела злоба. «Ну почему ты такой трус? Так и будешь сидеть в этой квартире, пока тебя из нее не вынесут!» Это была ее последняя фраза. Кики выбежала за дверь и спустя два дня уехала на кос так и не попрощавшись с кузеном. Теперь пришло время раскаяния. С Кристором вообще было не так просто. Его мама оборвала всякие контакты со своими родителями после того, как забеременела в 18 лет. Она растила сына одна на деньги, которые зарабатывала в сюстом булагете. Вдобавок пересуды, косые взгляды. Мать-одиночка в 50-е годы не то, что сейчас. Да и Кристер не был поймальчиком. Взглянув на его аттестат об окончании девятого класса, Сесилия не придумала ничего лучше, как только устроить сына в тот же Сюстым Булагет, где он и остался на всю жизнь. Кристор толком не знал ни отца, ни бабушки с дедушкой. Родители Сесилии умерли, так и не повидав внука. Настолько обозлил их последний скандал. Отец Кике помогал сестре, чем мог, но и у него с деньгами было не густо — А потом родители Кики погибли в автомобильной аварии, и настала очередь Сесилии поддерживать племянницу. По мере сил, которых хватило ненадолго, потому что уже спустя пару лет Сесилия только с большим трудом могла ухватить бутылку пальцами, сидя на кассе. Проблема была в большом пальце левой руки. Сесилия стала ронять бутылки на пол и настроила против себя начальство. Близилась пенсия, и это несколько утешало Сесилию, Но целая жизнь в сюстом Булагете с его протравленным алкогольными парами воздухом сильно подточила ее силы. В конце концов, коллеги отвели ее в поликлинику. Потом было много анализов, еще больше намеков и недомолвок с бесконечными «если бы кобы, прежде чем врачи вынесли свой вердикт. Сесилия страдала боковым амиотрофическим склерозом, неизлечимым и коварным заболеванием медленно парализующим нерв за нервом и мышцу за мышцей. Когда паралич достигает дыхательных путей, наступает смерть. В случае сесилии временной промежуток от объявления приговора до похорон не составил и года. Она сдалась, просто слегла в ожидании смерти. Замерзла в позе эмбриона и закрыла глаза на все. Сил для борьбы не осталось, воли тоже. Кристер долго не понимал того, что случилось с матерью. Он не мог видеть, как она угасает, поэтому всеми способами оттягивал очередной визит в больницу и упорно не желал поддерживать эту тему в разговорах. После похорон он так напился, что Кики перепугалась всерьез. Вернувшись домой, долго сидел на диване с бутылкой в обнимку, а потом лег и уснул, в чем был, с опухшим до неузнаваемости лицом как будто только теперь поверил, что ее больше нет. Кики наполнила бокал Узо. Рука дрожала, когда она ставила на стол бутылку. С Кристером явно что-то случилось. Завтра она непременно свяжется с полицейским и все выяснит.